Глава восьмая. Во власти Иванов. В эту ночь я несколько раз выходил на крышу. Войска уходили на восток, их становилось все меньше. Долго слышались песни скифов, но и они к утру затихли. Когда на рассвете стала розовая и далекая снежная вершина горы Демавент, городок уже спал. Демавент, самая высокая гора Северной Персии, покрытая вечным снегом. Изредка раздавались обрывки песни или возглас пьяного. Перед восходом солнца кое-где на крышах появились жители, кутавшиеся в бараньи шубы. — Вот они, вот они! — раздался крик. Все жители разом попадали и ползком спрятались за выступы крыш. Я смотрел на юг. Солнце, выглянув из-за горы, косым лучом освещало темно-синее ущелье, из которого выехали несколько всадников. Концы их отточенных копий вспыхивали искрами. Равнина от города до ущелья была пуста. На дороге валялась повозка со сломанным колесом, и хромой бык, ковыляя, переходил от одного куста репейника к другому. Из ущелья выдвинулись два отряда всадников. Они сперва шагом, затем рысью, двинулись в разные стороны и стали обходить город, постепенно приближаясь. Несколько разведчиков вскачь пустились к стенам города и остановились невдалеке. Город казался мертвым. Ни одного дымка не подымалось над крышами. Тогда из ущелья показался третий отряд и направился прямо по дороге. Впереди шли пехотинцы в кожаных шлемах с мечами и плетеными щитами. Мерными шагами вошли они на холм и остановились близ восточных ворот. Вслед за пехотинцами приблизился новый отряд конниц. У них были очень длинные копья, однообразные кожаные панцири, обшитые железными пластинками, и шлемы с конскими хвостами. По пустынной улице я пробежал к восточным воротам и хотел взойти на башню, чтобы наблюдать, что будет дальше. С удивлением я заметил, что на площади находилось много скифов. Они все спали крепким сном. Стреноженные лошади были привязаны ремнями к приколам, вбитым в землю. Некоторые кони бродили по площади, подбирая остатки сена и рассыпанного зерна. Скифы, упившись вином, не подозревали, что те Иваны, от которых они бежали, уже находились по другую сторону стены. Я услышал сзади себя крики. Около двадцати стариков и правитель города в своем новом плаще и высоком колпаке торопливо шли через площадь. Вернее, старики тащили правителя, крепко держа его под руки и подталкивая сзади. Он плакал и упирался. — Дайте мне умереть дома! — кричал он. — Глупость толкает вас к двурогому. Он посадит и меня, и всех вас на колье. Что будут делать мои дети и старая мать? Но старики продолжали тащить его. — Иди, иди, мудрость толкает тебя. Не все ли равно, от кого умереть, от Дара и Авауша или от двурогого? Увидав меня, старики закричали «Иди с нами, цензы Если мы успеем поклониться двурогому за воротами города и поднести ему хлеб и дыню, то его воины не разграбят наших домов. Если же он увидит запертые ворота, то сожжет город, всех мужчин перебьет, а наших жен и детей продаст в рабство». У всех стариков были в руках дыни, и узелки с лепешками. Я присоединился к ним, и мы вышли за ворота. Конный отряд быстро двигался нам навстречу. Все старики торопливо шли по полю, подымая пыль, как стадо баранов. Перед нами была ровная линия широкогрудых коней и лес копий с остальными острыми концами. Они могли бы в одно мгновение всех нас проткнуть насквозь. Головы воинов были скрыты под медными и железными шлемами. Все они так покрылись пылью, что походили один на другого, и мы не могли узнать, кто из них начальник. Старики уже издали начали кричать «Добро пожаловать! Бороды наши тут дорогу царю вашему!» Когда мы совсем приблизились, то все упали на колени, коснувшись лбом земли и затем подняли над головой дыни и лепешки. Раздался крик команды. Вся линия всадников остановилась. Крайний из них, вероятно, переводчик, сказал по-персидски, «Перестаньте галдеть, кто из вас главный». Старики подняли правителя, сунули ему в руки узелок с лепешками и дыню, И он, на подгибающихся от страха ногах, хотел подойти к переводчику, но тот указал рукой на угрюмого, молодого, запыленного всадника, сильного, плечистого, с мускулистыми руками. Правитель подошел к нему и протянул дыню с лепешками. Воин взял дыню, коротким ножом вырезал себе кусок и отдал дыню соседу. Тот рассек ее на несколько частей, выплеснув сердцевину, и передал куски другим. Тогда наши старики осмелели и стали раздавать передним воинам все свои дыни и лепешки. Молодой воин, обкусывая корку дыни, что-то говорил в полголоса на непонятном языке. Переводчик выслушал его и спросил нас, когда здесь проходили войска Дарая и Авуша? Старики закричали: «Вчера вечером сам Дара и Авауш проходил здесь, ел баранину, смотрел пляски танцовщиц и ночью уехал дальше». Молодой воин с досадой швырнул корку дыни об землю и поднял руки к небу, произнося, нараспев, молитву. Переводчик стал расспрашивать стариков, и те объяснили, сколько было войск у Дара и Авауша. И что в городе почти никого не осталось, когда кто-то сказал, что отряд пьяных скифов спит на площади у восточных ворот, воины залились безудержным смехом. Молодой начальник выехал вперед, дал распоряжение, и несколько всадников помчались к другим отрядам. А нас стариках уже забыли, и мы побежали к воротам, боясь, что всадники Растопчут нас. Послышались громкие крики команды. Конница перешла на рысь. Пехотинцы беглым шагом последовали за нею. Когда войска вошли в город, они захватили всех спящих скифов, связав их скифскими жеремнями. Когда я прибежал на площадь, только три скифа отчаянно сопротивлялись. Двое вскоре были заколоты копьями, а один раненый упал и остался жив. Это был тот молодой начальник, Сколот, который вечером так беззаботно плясал. Воины хотели прикончить его, но они заспорили из-за его золотого ожерелья. В это время подъехал тот молодой плечистый воин, которому мы поднесли дыню, сопровождаемый переводчиком. — Кто ты? — спросил Явана. — Я, Сак, — ответил Скиф, с трудом приподымаясь на руку. — Почему ж ты не покоряешься? Мы, сакские князья, привыкли сами покорять других. — Ты князь? — Наденьте на него цепи, и пусть он следует за мной в обозе среди заложников. Он мне скоро понадобится. А остальных, кто еще жив, не тащите за собой, а прибейте их гвоздями к воротам. Пусть все запомнят, как я наказываю тех, кто смеет противиться сыну Бога. Воины связали с ремнями и оставили лежать на месте. Он был очень слаб и не мог идти. Яваны разошлись по городу и начали грабить дома. Я подошел к раненому Скив. Он сидел на земле и плевался кровью. Рана в боку сильно кровоточила. Он меня узнал и указал на виноградную лозу, которая свешивалась со стены. — норви мне этих листьев и приложи к ране, — простонал он, — я истекаю кровью. Я нарвал больших свежих листьев, наложил их и перевязал бок с полоской разорванного плаща. — Не уходи, я должен тебе сказать важное. В это время меня схватили два старика, и потащили к правителю города. Он стоял перед молодым начальником, которого мы угощали дыней. — Вот человек, которого ты ищешь! — закричали старики. — Он каждый год три раза ходит с караваном отсюда в Сугуду и обратно. Он знает все дороги. Явана спросил, — можешь ли ты показать самую короткую дорогу отсюда в Гекатомпил? город ставорот главный город Сатрапии парфии позднее город туз я не знаю про какой город ты говоришь ответил я у нас города называются по иному к востоку будут большие города я знаю эти города и дороги к ним главный караванный путь идет как согнутый лук полукругом чтобы путники могли каждую ночь ночевать в селениях но также есть короткий путь, прямой, как тетива лука. Идя по этому пути, можно обогнать ушедший вперед караван на три дневных перехода. Однако этот короткий путь идет по пустыне, лишенной колодцев, так что приходится вести с собой воду в кожаных мехах. — Ты поведешь нас по этой дороге, — сказал молодой Ивана. — Но если ты обманешь... Тебя рассекут на части. Держите его под стражей, чтобы он не убежал. Высокий воин положил тяжелую руку мне на плечо и отвел к раненому скиф. Тот был в лихорадке, иногда бредил как безумный, называл неведомые имена, но в минуту просветления сказал. — Мой отец, сакский вождь Будакен, по прозвищу Золотые Удела. Если судьба тебе позволит вернуться в Сугуду, то пошли гонца в степь, мимо горьких колодцев, в кочевье Будакена. Передай ему, что я не сдавался, а боролся до последних сил один против многих, и только после тяжелого удара копьем был схвачен врагами. Затем он еще мне говорил. Я знаю, что мой отец Будакен не такой человек, чтобы остаться в степи, когда его сын в плену. Он сам проедет через девять стран, чтобы разыскать меня и выкупить. Если я останусь жив, то сумею убежать и вернуться в родные степи. Весь этот день Иваны отдыхали, так как кони их были крайне измучены. Одни воины спали, другие шарили по домам, разыскивая богатство и отставших персидских воинов. Их они выводили на площадь в одно место, сдирали с них всю одежду и клеймили щеки к каленым железом. Все пленные были потом отосланы для продажи в рабство. В городе Иваны нашли любимых царских певиц, танцовщиц и флейтисток. Они были брошены при поспешном бегстве. Из того сада, где они находились, Доносились плачи, крики, пение и музыка. Когда взошла луна и стало прохладно, войска двинулись дальше. Я должен был следовать с ними. Проезжая восточные ворота, я увидел прибитых к ним гвоздями скифов. Некоторые висели уже мертвые, другие еще шевелились. Длинный тощий скиф был прибит наверху над остальными. Он не переставал ругаться. Один его глаз был вырван и висел на кровавой жиле, другой глаз ворочался и сверкал гневом. «Шакалы — Шакалы! — кричал он Иваном, проходившим мимо. — Вы только и умеете драться с персидскими свиньями! Скорее догоняйте толстые туши их сатрапов, а мы, саки, и раньше колотили вас, и будем бить дальше! В это время проезжал молодой начальник отряда, Среди таких же молодых, как и он, воинов, они остановились перед воротами и стали дразнить Скифа. — Ну, покричи еще, спой нам песню, ты очень красив с одним глазом. — А где ваш петух? — продолжал Скиф. — Ваш начальник, который прячется среди других похожих на него петухов. Пусть он подъедет ко мне, чтобы я перед смертью плюнул в его глаза. Тогда молодой начальник подъехал ближе, от гнева у него подергивались голова и плечо. Он говорил через переводчика, и вот что оба сказали. Скифская навозная муха, ты жужишь перед смертью, а сделать ничего не можешь. Тебя я приколол гвоздем к стене, и других скифов я также поймаю и посажу на колья. «Хвостун — Хвостун! — кричал сверху скиф. — Ты на саков нападаешь, только когда они пьяные спят. а сунься в нашей степи, попробуй там сцепиться с нами, и ты убежишь без оглядки, как ошпаренный пес, как бежал Куруш и все, кто лезли к нам. — Что ты так мало перьев нацепил на голову? Где твой хвост? Его выдрали у тебя наши саки в бою под гавгамелами. В битве при Гавгамелах скифская конница разгромила обозы и лагерь греческого войска. Дайте мне дротик, крикнул Ивана. Я ему заткну глотку. Всадники дали ему копье, и он бросил его в лицо скифу, который в это время кричал уллала, точите мечи на черном камне. Другие пригвожденные скифы подхватили крик и запели «Сзывайте товарищей, спешите на перекрестке дорог, готовы ли ваши кони, натянуты ли туго ваши луки». Вероятно, Ивана был очень взбешен, он промахнулся, и его копье с силой вонзилось в ворота рядом с головой Скифа и задрожало точно от стыда. — Какой ты меткий! — бешено закричал Скиф. — Не мог попасть в трех шагах! «Ты не сын бога, а помет шакала!» Но товарищи начальника стали метать копья, и одно из них пробило рот скифа, и он замолк. Только глаз его еще продолжал сверкать гневом, пока медленно не опустилась века.